Глава 13. Николас был прав. Матиса стошнила вином, которое, как он надеялся, вернет ему аппетит. Однако нутро болело так, словно было изрезано тончайшими лезвиями. В этот раз его точно не травили. Все еще последствия прошлой ночи. Хуже всего дела обстояли со связками. Они воспалились, лишив Матиса голоса. Требуется покой и строжайшая диета сказал врач, привезенный Франсуа, закончив осмотр. «Что с ним случилось?» — спросила Мари. Все выглядит так, что месье Сент-Мор перепил вина, но...» Врач потер переносицу. «Опасения вызывает жжение в желудке, темные круги под глазами и потемневшие ногти, будто он отравился уксусом. Такого не может быть!» Николас заносил слова врача в свой блокнот, каждый раз вытирая пальцы о брюки. Антуан следил за ним, не скрывая раздражения. Бросьте ваши записи, прошептал он. Матис мог погибнуть, а вы заняты своей книгой. Последняя фраза вышла громкой. Николас ничего не ответил. Будет лучше, врач обратился к Франсуа. Если вы передадите мне вино, которое пил Матис, тогда я постараюсь выяснить, испорчено оно или отравлено. Я принесу бутылку, ответил тот и удалился. Следите за тем, что Матис ест и пьет, и желательно не оставлять его одного. Если станет хуже, например, начнется озноб или поднимется жар, пришлите за мной карету. До тех пор поите его этим». Врач указал на банку с черным порошком, стоявшую на столе. На немой вопрос Мари врач ответил. «Это уголь. Он впитает в себя яд, если он есть, и выведет из организма. В любом случае хуже не сделает. Я вас провожу», — вызвался Антуан. «Благодарю, месье Барье». Мари осталась наедине с Николасом. Матисс тревожно спал. «С отцом было так же?» — спросил юноша. «Нет, хотя...» Мари задумалась от волнения, она без конца тёрла висок. «Если подумать, ситуация схожая». В размышлениях девушка встала и принялась ходить по комнате. Она вспоминала прошлые случаи и сравнивала с этим. На каждое совпадение она загибала палец. «Отец бредил. Матис тоже он звал отца», — пояснила Мари. «Их обоих одолевал жар, но отца ни разу не рвало». Он не жаловался на боль в груди и желудке. Возможно, отец пил меньше вина. Мария остановилась. «Франсуа разбавлял ему вино водой!» — выпалила Мари. Когда отец захворал, врач запретил ему пить. Но отцу было все равно на его слова. Тогда месье Барье, отец Антуана, посоветовал добавлять теплую воду в графин. Один к двум так снижался градус и особо не менялся вкус. По крайней мере, отец этого не замечал. Никола сделал шаг и замялся. Матис обязательно поправится». «Только следует спрятать от него вино». Слова прозвучали странно, словно он хотел разрядить обстановку шуткой, но она не получилась. «Спасибо. Можно попросить вас об услуге?» Тихо спросила Мари. «Конечно». Также тихо ответил Николас. «Я попрошу Франсуа посидеть с братом и хочу прогуляться в саду. Вы составите мне компанию?» «Ужасное предложение. Ничего хорошего не выйдет», — Николас вздохнул. Конечно, ведь у меня осталось к вам несколько вопросов. Договорились, Мари скромно улыбнулась и вышла. Уже за дверью ее щеки окрасил румянец.